Овсяная каша, крупа. Рецепт Светлана Приходько. Вам понадобится: 1 стакан овсяной крупы, 6 стаканов молока, сливочное масло, соль, сахар по вкусу. Способ приготовления: в кастрюльку мультиварки положить овсяную крупу, кусочек сливочного масла, залить молоко, посолите, подсластите, включить режим тушения на 3 часа. Если варите кашу на утро, можно оставить в режиме подогрева до утра, но в этом случае кашка даже может немножко поджариться.